Мгновенно сдала напарницу Юлия Аркадьевна. И приходит двенадцать. Это самое раннее. Может быть, Изабель трудится где-то еще? Да нет же. Ей очень нравится быть, как она говорит, рантье. Получать ежемесячный процент от прибыли. Возиться в охотку со своими рыбками. Мастеров любит тестировать, которые у нас в салоне на испытательном сроке. В голосе Базановой прозвучал плохо скрытый сарказм. «По магазинам ходит». Виновато взглянув на Полуянова, она поспешно добавила, «Вы не думайте, я на самом деле к ней нормально отношусь, и очень благодарна, что она профинансировала салон, дала мне возможность заниматься любимым делом. Просто мы никогда не были особенно близки. А сегодня я вдруг поняла, что она для меня абсолютная загадка. И кто мог прислать ей подобную гадость, ума не приложу? Слушайте, у меня появилась мысль». Вдруг встрепенулась Юлия Аркадьевна. «Не знаю, здравая или нет, но...» «Когда мозговой штурм...» «Любые ведь идеи принимаются, верно?» Вытащила из ящика стола планшетник. Оживила экран и забормотала. «Сейчас я, кажется, то письмо не уничтожала. Когда это было полгода назад, больше...» Дима заглянул через плечо женщины. Та яростно гнала курсор сквозь содержимое электронного почтового ящика. Больше трех тысяч входящих. Ничего себе. Как только памяти у компьютера хватает. «Может, в поиске адрес отправителя задать?» — подсказал он. «А я, думаете, его помню?» — огрызнулась Юлия. «Мы с Изабель по мылу не переписываемся. Она единственный раз мне письмо прислала. Тогда...» «Ага, вот оно! Underwater Кити. Подводная кошечка. Надо ведь себе такой электронный адрес придумать. Сделав пару кликов, она передала планшетник Полуянову. Вот, любуйтесь. Во всю шире крана ему улыбалась Изабель. Явно постановочный снимок. Вычерная поза в липоватом борочном кресле. Локоток манерно оперся подлокотник, ноги изящно скрещены. Очень много макияжа, мрачный наряд, неестественная улыбка. — Жизнь она лучше, — заметил журналист. — Красное кресло, черное платье, черный лак на ногтях, ярко-красные губы, слишком бледное лицо, черные тени под нижним веком. — На что-то похоже. Не так ли? — Да. — Правда, — растерянно пробормотал журналист. «Черное и красное. Цвета смерти. Именно торжествующе отозвалась Базанова. Гоголевская паночка. Хоть сейчас укладывай в гроб». Я, когда снимок увидела, так Изабелле сказала, «Этот фотограф над тобой просто издевается». Она обиделась, ответила мне, что ничего я не понимаю в настоящем искусстве. Так-так, оживился журналист. «Что за фотограф? Фамилию знаете?» Да какой-то... Слушайте, не помню. То ли с телевидения, то ли из глянца. Изабель тогда прямо в этом макияже ко мне на маникюр пришла. Я ей пошутила, кто тебя так изуродовал. А она, я, мол, только что с фотосессии у маэстро, новый чуть ли не уорхал. А на следующий день прислала мне этот снимок на электронную почту. Я, конечно, похвалила, чего расстраивать девочку, но сама подумала, руки такому надо пообрывать. Полуянов снова извлек снимок мертвой старухи. Да, ему не показалось. Изабель и труп даже в позах похожих сидели. Глупое кресло, ноги скрещены, правая рука на подлокотнике. — Вы перешлете мне эту фотографию? — попросил он Базанову. — Да хоть сейчас, — кивнула она. — А если нужно, могу и распечатать. Цветной принтер есть. На оргтехнике мы решили не экономить. Уже к вечеру риэлтор Аскольд Иванович позвонил Митрофановой, отрапортовал. «Ну, Надежда Батьковна, похоже, крупно тебе повезло. Все в порядке с твоей квартиркой. Приватизация действительно первичная, перепланировка законная, дарственная от отца и стомины в полном порядке. А что в бывшую коммуналку едут, тоже понятно. Их туда хорошей скидкой заманили. Рада?» «Ну, да». Кисло ответила она. Отчего голос грустный? Мне хозяйка квартиры ужасно не нравится, призналась Митрофанова. Неадекват? Тот же оживился Оскольт.